Что же дальше? Я завершил мой рассказ Вложу рукопись в бутылку, запечатаю и брошу ее в море Почему? Да, почему? Я отешил свое самолюбие мыслью изобрести такое преступление, которое никто не сможет разгадать Но я художник, и мне открылось, что искусства для искусства нет. В каждом художнике живет естественная жажда признания. Вот и мне хочется, как не стыдно в этом признаваться, чтобы мир узнал о моем хитроумии. Я написал свою исповедь исходя из предположения, что тайна негритянского острова не будет раскрыта. Но не исключено, что полиция окажется умнее, чем я ожидал. Как-никак, есть три обстоятельства, которые могут способствовать разгадке моего преступления. Первое. Полиции отлично известно, что Эдвард Ситон был виновен. А раз так они знают, что один из десятерых в прошлом не совершал убийства, а из этого, как ни парадоксально следует, что никто иной, как этот человек, виновен в убийствах на Негритянском острове. Второе обстоятельство содержится в седьмом куплете детской считалки. Причиной смерти Армстронга послужила приманка, на которую он попался, а вернее, из-за которой он попал в переплет, приведший его к смерти. Иными словами, в считалке ясно сказано, что смерть Армстронга связана с каким-то обманом. Уже одно это могло бы послужить толчком к разгадке. В живых тогда осталось всего четверо. Причем совершенно очевидно, что из всех четверых Армстронг мог довериться безоговорочно лишь мне. И, наконец, третье обстоятельство имеет чисто символический характер. Помета смерти на моем лбу. Что это, как некаянного печать? Мой рассказ подходит к концу. Бросив бутылку с исповедью в море, Я поднимусь к себе, лягу в постель К моему пенсне привязана черная тесенка Но на самом деле это никакая не тесенка, а тонкая резинка Пенсне я положу под себя Один конец резинки обмотаю вокруг дверной ручки Другой вокруг револьвера Но не слишком надежно А дальше По моим предположениям Произойдет вот что Моя рука Я оберну ее платком Спустит курок И платок упадет на пол Револьвер привязанный к резинке Отлетит к двери Стукнется от дверную ручку Резинка отвяжется и повиснет на пенсне, не вызвав ничьих подозрений. Платок на полу и вовсе не вызовет ничьих подозрений. Когда меня найдут, я буду лежать на кровати с простреленной головой, в полном соответствии с дневниковыми записями моих товарищей по несчастью. К тому времени, когда к нашим телам Получат доступ судебные медики Время моей смерти Установить будет невозможно После шторма на остров приплывут люди Но что они найдут здесь? Лишь десять трупов И неразрешимую загадку Негритянского острова